снова Гагулин. Вернувшись из поездки, Вершинин первым делом направился к Солганику. Однако Гриши встретил приятеля мрачно, На вопрос отвечал коротко и односложно. — Тебя дважды спрашивала какая-то женщина, — неохотно сказал он. — Подай ей, Вершинина, и точка по важному делу говорит. — Я ей объяснил, что ты должен вот-вот приехать. Вершинин попросил Гришу описать внешние женщины, — Как тебе сказать? — солганик потер кончиками пальцев лоб. — Полная, лет сорока, обильно увешанная изделиями из желтого металла. Скорее всего, процветает под покровительством гермеса, выглядит растерянной. — Кто такая? — пытался угадать Вершинин. Полная в золоте. На Кулешова не похоже, на Шестакову тем более. Кто же это? Он пошел к себе, оставив селганика, который осипшим голосом требовал по телефону розыска какого-то пропавшего экспедитора. Из замочной скважины в дверях кабинета торчала туго свернутая в трубочку записка. Вячеслав вынул ее и прочел неровные прыгающие строки. — Вячеслав Владимирович, Витька нашелся. Умоляю вас, как приедете, позвоните мне точче же, но только мне. Телефон шестьдесят тридцать пять Глухого. — Только мне. Это значит, что в милицию она еще не сообщала? – сообразил Вершинин и тут же набрал указанный номер. Едва отзвучал первый сигнал, как трубку подняли, и Вячеслав сразу уловил знакомые интонации. – Как я рада вашему приезду! – с волнением проговорила глухова. Я давно вас разыскиваю. Два раза приходила в прокуратуру. Нам необходимо встретиться. Дело не терпит отлагательства. В трубке послышались всхлипывания. «Приезжайте, я жду вас», — коротко ответил он, глухо вошла запыхавшись. «Вячеслав Владимирович», — едва выговорила она сквозь слезы, — «дайте мне слово, что плохого Витеньки не сделаете. Он страдает безвинно, на него нарочно наговаривают, завидуют нам, а он ведь и мухи не обидит. Мальчик послушный, хороший, вина и то в рот не берет». Вершинин едва сдержал улыбку, вспомнив рассказ Олега Гагулина о том, как лихо пил водку у Глухов на товарном дворе, но промолчал. — Откуда вы взяли, что мы ему хотим сделать плохо? — Успокоила мамашу. — Нашелся, Витенька, недалеко он, — тихо сказала Глухова, с надеждой глядя на следователя и протянула ему лист бумаги. Вершинин осторожно развернул заляпанное грязными пальцами письмо и прочитал следующее. — Дорогая мамочка, вины на мне нет. Когда разберутся, появлюсь. Не волнуйся, я жив, здоров, сыт. Смотри, не скажи в милиции, что получила от меня записку. Им сейчас ничего не докажешь, посадит и все, а мне за других сидеть неохота. Твой сын, Витя. Бумага пахла дымом. Вячеслав повертел ее в руках и еще раз перечитал. Кстати, а где же конверт? Поинтересовался он, пряча письмо в стол. Оно не почтой пришло, мне его. Передали? Передали? Кто же? Глухова секунду колебалась, а потом почти шепотом произнесла. Гагулин из нашего поселка. Олег Гагулин, он где-то встретил Витю и тот-тот дал ему для меня письмо. Гагулина я знаю, задумчиво сказал вершинин. Тот, который поваром мечтает стать. Глухова кивнула головой. Так, еще один вопрос, обратился к ней Вячеслав. Деньги у Виктора есть? Есть? Уходя, он разбил свою копилку, в ней рублей пятнадцать было. — Ай-яй-яй, — рассуждал Вершинин сам с собой по дороге в поселок. — Какой же я нахал! — Наобещал парнишке с три короба, да за хлоптами и забыл. — Какого же он будет обо мне мнения, — болтун, — подумает. Москвич понесся в поселок. Олег Гагулин ковырялся с лопатой на приусадебном участке перед домом. Видно было, что работа доставляла ему удовольствие. В прохладный апрельский день мальчишка до того запарился, что разделся до майки. На худом теле выпирали ребра. Увидев следователя, он покраснел и воткнул лопату в землю. — Привет, Олег! — помахал рукой Вершинин. — Я в гости приехал. Родители-то дома? — Мать дома! — глухо отозвался подросток без особой радости. — Ну и чудесно! — Я приехал выполнить свое обещание, покривил душой Вячеслав. Помнишь, какое? Тот молча кивнул. Кстати, а почему ты не в школе или бросил? Я во вторую смену хожу. На крыльце показалась стройная женщина, в обтягивающем фигуру розовом трикотажном костюме. Безукоризненная прическа, и из крупно завитых белокурых локонов свежее моложавое лицо заставили вершинина на секунду усомниться, мать ли она подростку? Ее свободно можно было принять за его сестру. Однако в тот же момент Олег сказал ей, разглядывая землю, — к тебе пришли. — Я из прокуратуры, — ответил на ее молчаливый вопрос Вячеслав и прикинул, сколько ей, может быть, лет. — Олежка! — сразу возлилась: та. — Опять натворил чего, стервец! — и угрожающе шагнула в его сторону. Лицо женщины моментально подурнело, кожа на щеках чуть одрябла, проступили морщинки. — За сорок, — уверенно решил Вершинин, — гнев, слезы и смех быстрее всего выдают возраст человека. Олег странно втянул тонкую длинную шею в плечи и стал ковырять лопатой слипшийся кусок земли. — Извините, как вас зовут? — остановил рассерженную мать Вершинин. — Вера Владимировна, — ответила она настороженно. Олег ничего страшного не натворил, Вера Владимировна. Я приехал сейчас больше для того, чтобы поговорить о его дальнейшей судьбе. «Проходите в комнату», — пригласил его Гагулина, перестав бросать в сторону сына испепеляющие взгляды. Квартира Гагулиных была обставлена на совесть, что называется полон дом. Полированный импортный гарнитур, телевизор с большим экраном, вращающийся бар с набором винно-водочных изделий — который, судя по числу бутылок, только пополнялся. Каждая вещь на своем месте, все сияет чистотой. Но это великолепие резко диссонировало с маленькими, похожими на игрушечные окнами частного домика, с кусками подмокшей ваты между рамами. Вершинин уселся на предложенный ему диван и вдруг замялся. Превыше всего он ценил искренность, но сейчас не мог быть искренним, Потому что в душе я сочувствовал родителям Олега. Он и сам, наверное, отговаривал бы свою дочь в подобной ситуации. Институт есть институт. Но все же обещание данной парню надо было выполнять. Если не секрет, какая у вас специальность, начал Вячеслав Издалека. Какой тут секрет? Старшей медицинской сестрой работаю в хирургическом отделении третьей областной больницы. А ваш супруг? «Начальник сборочного цеха на заводе. У вас, по-видимому, неплохая семья. Как это принято сейчас называть, благополучная. Семья хорошая, грех жаловаться. Сам не пьет, с нами ласковый и добрый, да и на работе его уважают. Олег принёк трудолюбивый, хотя в последнее время я стала беспокоиться за него», — закончила она, помрачнев. «Почему так получается?» — воспользовался паузой Вершинин. «Семья у вас благополучная». Родители, уважаемые люди. Олег тоже парень хороший, однако учиться в школе не хочет, частенько слоняется по вокзалу, сигарету там, жевательная, резинка. — Значит, вы приехали говорить о его поведении? Опять, наверное, натворил что-нибудь. Извините, я затронул эту тему, ибо меня волнует судьба Олега. Привлекать его к ответственности или наказывать другим способом мы не собираемся... «Я и сама думаю, почему его птянуло на такие дела?» Прерывающимся от волнения голосом, сказала она. «Парень он мягкий, отзывчивый, безвредный. Ребята, правда, стали последнее время к нему захаживать плохие. Глухов, потом вот Шестаков, вероятно, под их влиянием, школу хотел бросить, менял всякие вещи, и вот, знаете, мы с отцом за всю жизнь ни разу его пальцем не тронули, только убеждали, а он заупрямился». — Выдумал учиться на повара. — А вы кем бы хотели его видеть? — Пусть школу заканчивает, а потом в политехнический инженером станет, по стопам отца пойдет, — уверенно произнесла Гагулина. — Ну, а и вот хоть самого тянет к математике, физике, механике. Гагулина неопределенно пожала плечами. — Ну вот. — Вы сами сомневаетесь в этом. — Пусть, — раздраженно возразила Вера Владимировна. — Идти у него на поводу? Бросай школу, учись на какого-то там повара, представить трудно. Мой Олежек бегает с черпаком вокруг котлов с борщом и рассольником. — Извините, но вы мыслите чересчур прямолинейно. — Да, конечно, котлы обязательно будут, но потом, может быть, и технику. И торговые институты, и соответствующие должности, раз вы с таким презрением относитесь к поварам, хотя я лично не разделяю вашей точки зрения. — Может, и тянет, — раздраженно сказала Гагулина. Скорее всего, вы правы, но все равно пусть заканчивает школу, а потом видно будет. — Вера Владимировна. — Как же так? — Вы, мать, а не понимаете, что именно из-за математики, которая ему не дается, и школа Олегу опротивила. — Нет призвания, куда же деваться? — А кулинарии ему по нраву. — Поступит в училище, сам поймет, что среднее образование необходимо. Гагулина встала и подошла к окушку. Олег заканчивал перекапывать последний клочок земли. Заметив, что за ним наблюдают, он неестественно перекосил худые плечи и с преувеличенным вниманием стал разглядывать блестящий кончик лопаты. — Вот ведь как трудится! — одобрительно заметил Вершинин. «Вы велели. по собственной инициативе. Вот, видите, труд он любит». Вершинин помолчал. «Скажу вам по правде». И у меня не все гладко шло. «Родители вознамерились сделать из вашего покорного слуги химика. Модная профессия. Повсюду только и слышно «большая химия, большая химия». И в результате я, потеряв два года, ушел с химического факультета. Не лезла в меня эта химия. Ну и все. Я поняла вас. Гагулина с благодарностью взглянула на Вершинина. Мы еще раз посоветуемся с мужем. И спасибо вам за все. Олег окончил работу. Стоял и тщательно счищал щеткой грязные пятна с брюк. На приближающегося следователя посмотрел с надеждой. Проводи меня, Олег, попросил Вершинин. Вон до той машины, показал он на поблескивающий свежей краской москвич. Ща, сказал Олег, что должно было означать на мальчишском диалекте сейчас и поплелся за ним, держа дистанцию в полшага. Вершинин остановился и дружески обхватил его за плечи. Хватит вешать нос, парень. — Думаю, волнующий тебе вопрос в недалеком будущем разрешится положительно. Подросток повеселел на глазах и бодро зашагал рядом. — Ну, а теперь расскажи, что нового произошло тут у вас за последнее время? — изменил тему Вершинин. — А чего? — вопросом на вопрос ответил тот. — Глухого-то не встречал? — Глухого? — переспросил Гогулин. И покраснел, — Нет, не пригодилось. Разве? Вячеслав укоризненно посмотрел на него. — А я-то считал тебя искренним человеком. Олег сразу набычился и смолк. Вершинин разозлился. Взял парня за плечи и тихонько встряхнул. — Ты, наверное, предполагаешь, что если скажешь правду, совершишь предательство? — Напрасно. Если твой приятель не причастен к убийству, ты ему только поможешь. А если виноват, то чем раньше мы будем знать правду, тем лучше. Долго прятаться ему не удастся, через день-два найдем. И подумай, как ты будешь выглядеть тогда. Ведь за ложь спросят, придется отвечать по закону. — Видел я его. Видел, — едва слышно сказал Олег. — Позавчера видел. Витька чист, как стеклышко. Просто он думает, что его считают виновным в убийстве Ханыги и боится, как бы зря они посадили. Ну, это уж наше дело разобраться, кто виновен. В убийстве а кто нет, зря мы не сажаем. А твоя обязанность — помочь нам. Итак, рассказывай, когда он передал тебе письмо для матери? — Значит, тетя Клава... — Значит, она рассказала, — широко открыв глаза спросил он. Вячеслав кивнул головой. И подивился наивности подростка, только сейчас понявшего, кем информирован следователь. «Позавчера на вечерней зорьке сидел я вон на том пруду», — Олег показал назад. «Лед недавно сошел, окунь на мормышку здорово брал. Вдруг смотрю, из стыльника вываливается Витька, грязный весь, ободранный, как пес. Письмо протянул, матери велел передать, ну и сказал, что не виноватый, Я так и сделал, передал ей». Олег замолчал. «И все?» — удивился Вершинин лаконичности рассказа. «Неужели больше и не поговорили?» «О чем говорить-то?» — пробормотал Гагулин, снова избегая встретить взгляд следователя. «Так, значит, не хочешь быть откровенным до конца?» — рассердился Вячеслав. «А тебе ведь известно, где прячется Глухов». Разные мысли отразились на еще детском, несмотря на внушительный рост лица Олега. Желание сказать правду боролось с мыслью о том, правильно ли он поступит, не будет ли это предательством. Вершинин решил не торопить его с выбором решения, ибо был уверен, что тот скажет правду сам без нажима. Так и случилось. Сделав еще десяток шагов, Олег глухо сказал, — Знаю, где прячется Дуняша. Вячеслав усмехнулся, услышав знакомую кличку. А Гагулин теперь рассказывал торопливо, с облегчением, сбрасывая из души груз тайны, которые не давали ему покоя многие дни. На Фанзе он. Домишко один мы так называем. Отсюда километров двадцать электричкой, а там пешком. В прошлом году ездили за окунями на озеро Каменку, двести шестой километр. Ночевали в заброшенном сарае метрах в двухстах от озера. Все на многом таскали еще с осени. Вот он там и живет. — Покажешь мне это место? — Хорошо, покажу. Не без колебания, — согласился Гагулин. Тогда садись в машину и поедем. — Прямо сейчас? — воскликнул тот, рассчитывая на более отдаленную перспективу. — Да, немедленно. Машиной туда минут двадцать пять-тридцать езды. Столько ж назад. Часа через два вернемся, как раз в школу успеешь.